Разговоры за чайным столом. В семье было три человека: папа, мама и сын. Папа был старый большевик, мама старая домашняя хозяйка, а сын был старый пионер со стриженной головой и двенадцатилетним жизненным опытом. Казалось бы, все хорошо. И тем не менее, ежедневно за утренним чаем происходили семейные ссоры. Разговор обычно начинал папа. "Ну, что у вас нового в классе?" спрашивал он. "Не в классе, а в группе", отвечал сын. "Сколько раз я тебе говорил, папа, что класс это реакционно-феодальное понятие?" "Хорошо, хорошо, пусть группа. Что же учили в группе?" "Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать". "Ладно, что же прорабатывали?" Мы прорабатывали вопросы влияния лассальянства на зарождение реформизма. Вот как? Лассальянство. А задачи решали? Решали. Вот это молодцы. Какие же вы решали задачи, небось, трудные? Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач, поставленных второй сессией Ком Академии совместно с пленовым общества аграрников-марксистов. Пап, отодвинул чай. Протер очки пола и пиджака и внимательно посмотрел на сына. Да нет, с виду как будто ничего. Мальчик как мальчик. Но ну, э по русскому языку, что сейчас э уч... то есть прорабатываете? Последний раз коллективно зачитывали поэму «Звончик голос, законский волос. Про лошадку. С Надеждой спросил папа. Что ты ржешь, мой конь летивый, что ты шейку опустил? Про конский волос, сухо повторил сын. Неужели не слышал? Где ребята все в поля для охоты на коня? Лейся песня, взвейся голос, рвите ценный конский волос. Первый раз слышу такую а, а, странную поэму, сказал папа. Кто это написал? Аркадий Паровой. Вероятно, мальчик из вашей группы. Какой там мальчик? Стыдно тебе, папа. А еще старый большевик. Не знаешь Парового? Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали: "Влияние творчества Парового на западную литературу". А тебе не кажется? осторожно спросил папа. Что в творчестве этого товарища Парового как-то мало поэтического чувства. Почему мало? Достаточно ясно выпечены вопросы сбора ненужного коню волоса для использования его в матрацной промышленности ненужного? Абсолютно ненужного. А конские уши вы не предполагаете собирать? закричал папа дребезжащим голосом. Кушайте, кушайте, примирительно сказала мама. Вечно у них споры. Папа долго хмыкал, пожимал плечами. И что-то гневно шептал себе под нос. Потом собрался с силами и снова подступил к загадочному ребенку. — Ну а как вы отдыхаете, веселитесь? Чем вы развлекались в последнее время? Мы не развлекались, Некогда было. Что же вы делали? Мы боролись. Папа оживился. — Вот это мне нравится. Помню я сам в детстве увлекался. Браруле, тур де тет, захват головы в портере. Это очень полезно. Чудная штука французская борьба. Почему французская? А какая же? Обыкновенная борьба, принципиальная. С кем же вы боролись? спросил папа упавшим голосом. С лебедевщиной. — Что это еще за лебедевщина такая? Кто это Лебедев? Один наш мальчик. Он что, мальчик плохого поведения, шалун? ужасного поведения папы. Он повторил целый ряд деборинских ошибок в оценке махизма, махаевщины и механицизма. Это какой-то кошмар. Конечно, кошмар. Мы уже две недели только этим и занимаемся. Все силы отдаем на борьбу. Вчера был политврал. Папа схватился за голову. Сколько же ему лет? Кому Лебедеву? Да не молод, ему лет восемь. — Восемь лет мальчику, и вы с ним боретесь? А как по-твоему? Проявлять оппортунизм? Смазывать вопрос? Папа дрожащими руками схватил портфель и опрокинув по дороге стул, выскочил на улицу. Неуязвимый мальчик снисходительно усмехнулся и прокричал ему вдогонку: "А еще старый большевик!" Однажды бедный папа развернул газету и издал торжествующий крик. Мама вздрогнула. Сын сконфуженно смотрел в свою чашку. Он уже читал постановление ЦК о школе. Уши у него были розовые и просвечивали как у кролика. "Ну ж", сказал папа, странно улыбаясь. "Что же теперь будет? Ученик четвертого класса ситников Николай". Сын молчал. "Что вчера коллективно прорабатывали?" Сын продолжал молчать. Изжи ж наконец лебедивщину юные непримиримые ортодоксы молчание Уже признал бедный мальчик свои сверхдеборинские ошибки. Кстати, в каком он классе? В нулевой группе. Не в нулевой группе, а в приготовительном классе, загремел отец. Пора бы знать. Сын молчал. Вчера читал, что этого вашего Аркадия, как его, паровоза, не приняли в Союз писателей. Как он там писал? "Гей, ребята, выйдем в поле, с корнем вырвем конский хвост". Рвите ценный конский волос, умоляюще прошептал мальчик. Да-да, одним словом Лейся взвейся конский голос. Я все помню. Это еще оказывает влияние на мировую литературу. Не, не знаю. Не знаешь? Не жуй, когда с учителем говоришь. Кто написал «Мертвые души? Тоже не знаешь. Гоголь написал Гоголь. В конец разложившийся, эрекционно настроенный мелкий мистик Обрадовано забубнил мальчик. Два с минусом, мстительно сказал папа. Читать надо Гоголя, учить надо Гоголя, а прорабатывать будешь в ком академии лет через 10. Нус, расскажите мне Ситников Николай про Нью-Йорк. Тут наиболее резко, чем где бы то ни было, запел Коля. Выявляются капиталистические противоре- Это я сам знаю. Ты мне скажи на берегу какого океана стоит Нью-Йорк. Сын молчал. Сколько там населения? Не знаю. Где протекает река Аринока? Не знаю. Кто была Екатерина Вторая?» Продукт. Какой продукт? Я сейчас вспомню. Мы прорабатывали. Ага. Продукт эпохи нарастающего влияния торгового капитал. Ты скажи, кем она была. Должность какую занимала? Этого мы не прорабатывали. Ах, так. А каковы признаки делимости на «Вы Выкушайте, сказала сердобольная мама. Вечно у них эти споры. Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров, кипятился папа. Пусть скажет, что такое курасиво. Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов. Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками запихнул в карман рогатку и выбежал на улицу. «Двоечник!» кричал ему вслед счастливый отец. Все директору скажу. Он наконец взял реванш. 1934 год.